Дубна, квартира Истомина, четырнадцать часов пять минут, плюс-минус час. Звонок Баринова оказался не некстати, но делать было нечего, а слушаться Никифор не мог. И он в сердцах выругался, правда, про себя, вовремя вспомнив о присутствии Анны. Мастером непечатного слова он себя не считал, однако мог при случае матернуться. Знаю, что это часто помогает разрядить обстановку и успокоить нервы. «Шеф?» — догадался изнывающий от безделия Климчук, оторвавшись от экранчика айфона, который он использовал как персональный компьютер. «Надо ехать», — требует отчета. «Ничего, мы подождем». «Не хочется прерывать эксперимент. Сколько мы уже просидели вместе?» «Всего полчаса». «Мало». Все равно не проверишь, сколько прошло в коридоре. Весь у Тарасова часы небось отстали. Хорошо, я быстро обернусь, никуда не выходите и дверь не запирайте. Никифор забежал в кабинет истомина. Как вы тут, Аня? Нормально, ословила, ответила женщина. Холодно, но я уже привыкла. Ох, аппарат он использовал для вычислений. Какой аппарат? Не понял следователь. «Математический», — улыбнулась Анна. «Это был блестящий ученый. Жаль, что он умер. Я даже не все термины понимаю. Не думал, что я такой дауншифтер». «Вы себя явно неправильно оцениваете. Это скорее я дауншифтер». «Почему?» «Потому что нередко стремлюсь замедлить темп жизни». «Ну, это смотря, как воспринимать этот термин. Я имел в виду, что принижаю роль проблем в своей жизни». А я понимаю дэвансшифтинг как замену философия работы, чтобы жить на модель живи, чтобы работать. А я вам обоим поражаюсь. Расстроенно признался Климчук. Вообще ни одного подобного термина не слышал и не понимаю. Умные книги надо читать, подколол его Никифор. А то зависаешь в соцсетях как десятилетний пацан, не понимая, что увлечение интернетом отучает думать. Сам-то разве не зависаешь? – огрызнулся Виктор. «Давно перестал. Ладно, идем, не будем мешать». Они вышли в гостиную. «Скучно», — пожаловался капитан. «Я не привык сидеть без дела. Не понимаю, как жил хозяин». «Тут даже за твоего нет, не говоря о датчиках посещения доверенных лиц». «Зет Вейв — система управления электроприборами». «Дом старый. Технологии умного дома доступны не каждому жильцу». А Истомин вообще не от мира сего, ему цифровые системы были не нужны. — Может, мне помочь, Анне? Чем ты поможешь? — Чего-либо открутить или прикрутить. Она сама разберется. Кремчук с сомнением оглянулся на дверь кабинета. — Вряд ли кто может разобраться в этой штуковине, кроме самого Истомина. — Лучше телек включи. — Он здесь тоже старый. Хозяин, наверное, приобрел его лет двадцать назад. «Какая тебе разница? Узнаешь, что творится в мире?» «Я и так знаю, что и всегда. Ают на нас грязь. И угрожают войной. Особенно укры-нацики, которые еще не вымерли, как динозавры. И их президент недавно заявил, что Крым принадлежал Украине еще две тысячи лет назад. Может, он прав?» «Ты что?» — удивился Виктор. «Он же провокатор». Он — попугай, повторяющий слова фашистующих молодчиков, которые уже прорвались в их раду. Климчук проводил его до двери. «Можно выйти с тобой?» Никифор хотел ответить отказом, но передумал. На секунду. Дверь открылась. Боец из группы Марина, стоявший у приоткрытой форточки на лестничной площадке, оглянулся и покраснел, пряча руку с сигаретой за спину. «Извините, я быстро!» «Кури!» — разрешил Никифор. «Сколько на твоих?» Тарасов посмотрел на часы. «14.05». «Давно ушли гости?» «Да только что». Никифор закрыл дверь. «Интересно», — проговорил Климчук, терзая пальцами ухо. «Мы после их ухода провели здесь никак не меньше десяти минут, а он говорит только что». «Это еще раз подтверждает наши оценки разброда времен». Время в квартире Истомина еще в два раза быстрее, чем снаружи, но в обратном направлении. Так мы при выходе можем оказаться еще до прихода оборонщиков?» Мысль пронзила голову вспышкой молнии. Никифор застыл, как сам нам было. «Твою курносую!» «Ты чего?» — сполошился Климчук. «Спасибо за подсказку». Никифор бросился в кабинет. «Аня!» «Есть идея перейти смерти Истомина!» Женщина оторвалась от экрана, провела ладонью по лицу, с недоверием посмотрела на него. «У вас очередной эсатори?» «Нечто вроде этого. Все события снаружи, начиная с момента смерти Истомина, уже произошли. Но если мы, благодаря работе Н-накопителя в квартире, вернемся к восьми часам утра, эти события будут нивелированы». Значит, появись мы до восьми, могли бы спасти Истомин от сердечного приступа. Как вам это просветление? Анна мило сморщила носик, превращаясь в молоденькую девчонку. В традиционной физике это невозможно. Парадокс дедушкой отменить не в силах даже Господь-Бог. Но вполне может отменить физика, которую применил Истомин, создавая Н-накопитель. Все прошедшие события можно закапсулировать как временные петли. И тогда ничего незаконного не произойдет. Анна задумалась. Я не во всем разобралась. У нас будет по крайней мере два часа, чтобы догнать время, длившееся с восьми утра до нынешних двенадцати. Успеете? В принципе, мне осталось не так уж и много копаться в записях, которые вы взяли в институте. Но и для этого нам придется сидеть в квартире всем вместе, — неуверенно сказал Климчук. Иначе не получится нужного эффекта, если ты будешь отлучаться. Разве не так? Или снова образуется петля?» Никифор и Анна обменялись взглядами. «Не знаю», — пробормотал Никифор. «К сожалению, я тоже», — призналась смущенная Анна. «Но надежда есть. Для нас главное — найти, что сделал Истомин, из-за чего запер себя в одном дне». «Дне сурка», — хмыкнул Климчук. «Скорее сутках сурка». — уточнил Никифор. — Я все-таки смотаюсь к начальству, доложу о наших предположениях. — Только полковник сможет отбиться от оборонщиков, если те начнут качать права. — Вам придется меня подождать. А мы не укатимся в прошлое? — поинтересовался Виктор с улыбкой. — Пока ты будешь гулять по будущему, приедешь? А нас? — капитан хихикнул. — Нет. Взгляд Анны подсказал Никифору, что консультант техцентра шокирована детским вопросом Виктора. «Если это произойдет, — начала она, — не произойдет, — возразил Никифор, не будучи уверенным в своей оценке. — Я ведь выходил и встречался с вами. — Да, но ты отсутствовал недолго, всего полчаса. К тому же дверь была закрыта неплотно». Кроме того, может быть, существует какой-то временной люфт, прежде чем начинают сказываться петлевые эффекты, скажем, те же полчаса. Махенькая такая петелька. Хороший вопрос, созналась Анна. Вы умеете мыслить креативно. Ага, мы такие. Широко ухмыльнулся Климчук. Кому хочешь, форс дадим. — Не возносись, проворчал Никифор. Для тебя нужно будет заказывать два гроба. — Нет, зачем? — Один тебе, другой твоему самомнению. Анна с улыбкой повернулась к столу. Никифор махнул рукой, вышел в коридор, оставив дверь приоткрытой. Тарасов все еще стоял у окна с сигаретой в руке. Увидев следователя, он вытянулся, неловко прячь сигарету. — Прошу прощения, товарищ майор. — Сколько я отсутствовал. — Зашли и вышли. — Но вы мне разрешили? «Кури. Я по другому поводу. Задание остается прежним. Пресекать любые попытки войти в квартиру, кто бы какие документы не показал. Сообщи командиру, пусть и твои сослуживцы во дворе будут бдительными». «Есть». Козырнул Тарасов. Никифор глянул на свои часы. Цифры показывали 15.50. Разница показаний между его часами и часами Тарасова достигала почти двух часов. Подтверждался тезис противоположный текущих времен вне квартиры Истомина и внутри, хотя отсчеты не совпадали. У Никифора, да и у Тарасова и Клюмчука часы были механическими, в отличие от японских электронных у Анны. Поэтому заведенные они продолжали идти в одном направлении, вперед, по мере ослабления пружины. Но время, как некая полевая субстанция не зависела от хода механизмов, пронизывая все пространство. Континуум, как сформулировал бы физик. И все объекты, в том числе живые, подчинялись этому процессу. Вне квартиры Истомина мир старел, набирая лишнюю энтропию. Но и квартира не молодела, тоже увеличивая меру хаоса, хотя в результате оказывалось, что время в квартире движется назад относительно времени снаружи, в доме, в городе, на планете Земля и в Солнечной системе. Распространять эффект на всю Вселенную Никифор не рискнул бы. Пилот-аэромобиль оказался на месте. Для него следователь отсутствовал не больше десяти минут. Никифор было задумался над этим феноменом, но быстро догадался, в чем дело. Он все время находился в вилке времен, не превышающей получаса в обе стороны. Баринов принял его сразу, как только Сомов появился в здании комитета. Начальник вожнякового отдела выглядел привычно собранным и уверенным, но по выражению глаз Никифор понял, что полковник раздражен. — Докладывай, — буркнул он. Никифор доложил. Не задавший ни одного вопроса баринов, поднял на него затуманенный взгляд. — Опиши подробно. Директор требует отчета. — На подробное изложение нет времени. — «Главный требует детали. На тебя пожаловался замминистра обороны. Что ты себе позволяешь?» «Ничего лишнего», — бесстрастно ответил Никифор. «Их присутствие нежелательно по многим причинам. Основная из них — вмешательство в расследование может повлечь неисчислимые беды». «Я должен понимать, что за беды». «Товарищ полковник, вы же меня знаете. Я зря не стану поднимать панику». Как только мы убедимся в реальности угрозы, я мгновенно сообщу. Только сделайте так, чтобы нам никто не мешал. Каменное лицо Баринова изломали морщины. Если бы Никифор не знал характера полковника, он бы принял его мину за выражение любопытства. Намекни хотя бы, что за проблему вы решаете. Истомин создал инвертор времени. Подожди, ты же говорил, что он работает над проблемой энтропии. Он занимался теорией хаоса, выразителем которого и является энтропия. Но она же еще и направляет стрелу времени. Говоря простым языком, время в его квартире течет вспять. Губы полковника сформировали складку недоумения. «Течет вспять? Как это может быть?» Никифор усмехнулся. «Мы определили это по часам. Отсчет времени у тех, кто побывал в квартире, и у тех, кто находится снаружи, не совпадает. Но это вторичная проблема, специально созданная истомином для предотвращения худшего сценария. Он двадцать лет занимался отведением возникшей, благодаря его же стараниям, угрозы, но так и не добился успеха. Вот и запустил свой аппарат, чтобы ее снять». «О чем идет речь?» Никифор виновато шмыгнул носом. Мы пока не нашли ответа. Предполагается, что его Н-накопитель... Что, простите? Установка для нейтрализации энтропии. Объясни. Нет времени, Кирян Валерьевич. Позже мы с Аней... эээ... с Анной Филипповной вам все сообщим. Истомин оставил немало расчетов, которые мы изучаем. И по косвенным данным можно предположить, что установка в его квартире может послужить спусковым механизмом инфляционного усиления энтропии. Какого усиления? Инфляционного, то есть сверхбыстрого. Так когда-то рождалась наша Вселенная, увеличившись за доли секунды до гигантских размеров. По сути, произойдет нечто похожее на колоссальный взрыв всего сущего. Разнесет к чертям собачьим не только лаборатории, институты, город, но всю планету, все атомы, все элементарные частицы. О том, что если масштаб процесса превысит уровень локальности... И реакция может достичь границ Вселенной, Никифор уточнять не стал, пожалев воображение начальника отдела далекого от законов мироздания. — А если вывести этот ваш накопитель подальше и сбросить заброшенную шахту? — Сброс проблемы не решит. Процесс начнется на уровне квантовых преобразований. Все равно не уцелеет ни один атом, ни один протон или нейтрон. — Мрак... — проговорил Баринов, ранее не употреблявший как истинный интеллигент молодежный сленг. — И взорвать нельзя. — Наверное, можно, если провести эвакуацию всей Дубны, что проблематично, но последствий предугадать я не берусь. Баринов погрузился в недолгие размышления. — Так что получается? Мы не в силах предотвратить беду? — Есть одна зацепка. Долго объяснять. Баринов раздул ноздри в двух словах. «Если мы спасем Истомина, он, возможно, подскажет вариант спасения от его открытия». Брови полковника прыгнули на лоб. «То есть как спасти Истомина? Он же умер!» «Отпустите, ради бога, товарищ полковник! Чуть ли не взыл Никифор, дорога, каждая минута. Если у нас получится, вы узнаете об этом первой!» Баринов ощупал лицо следователя недобрым взглядом, но ставить подчиненного на место не стал. «Иди. Докладывай чаще, что там у вас происходит». «Спасибо». Никифор кинулся к двери, оглянулся на пороге. «Вы уж разберитесь с обороной, чтобы не совалось к нам». «Еще кинут с дура спецназ к Истомина. не воевать же с ними». «Иди». Поблагодарив мысленно судьбу за умное начальство... Сомов спустился во двор и, ожидавший его на стоянке Паша, поднял аэромобиль в воздух. А во дворе дома номер 10 на улице Ленинградской их ждал сюрприз. Вылез Никифор из кабины в тот момент, когда из подъехавшего минивэна «Аурус» высаживались десятники в спецкостюмах «Сотник», похожие на киборгов. Они бежали к подъезду, где им дорогу преградили трое парней в пиксельном камуфляже под командованием капитана Марина. Вооружены они были автоматами и, судя по вскинутым стволам оружия, пропускать гостей в подъезд не намеревались. Вперед к ним вышел плотно сбитый командир спецназа, откинул забрало шлема. Никифор узнал молодого спутника подполковника Колесникова по фамилии Ладыжный, что приходили недавно к Истомину. Репустить! Властным тоном приказал он, убедившись, что подразделение спецназа, численностью не меньше десятка бойцов, навело на подчиненных Марина стволы кедров. Приказ генерала Новикова, ровным голосом ответил Марин, никого в подъезд этого дома не впускать. Я капитан Ладыжный. Знаем, знаем, любезный, подошел к разговаривающим Никифор. «Не надо повышать голос. Я же предупреждал вас, чтобы вы решали вопрос со своим командованием. Наша приказала никого не впускать, поэтому мы и будем выполнять его распоряжения. Хотите устроить заваруху? Пожалуйста, отвечать вам». «Если вы сейчас же не...» «Ничто!» «Конечно, мы не уйдем. Дождемся федералов, договоримся о совместном расследовании смерти физика. Захотите, присоединитесь, не захотите. Ваше дело». Но в данный момент вы подвергаете опасности жильцов дома и прохожих». Никифор спокойно миновал цепь спецназовцев, остановился возле Марина. «Капитан, разрешаю открыть огонь на поражение. Слушаюсь». «Да я вас в три погибели!» — начал Ладыжный. Из минивена вдруг высадился еще один пассажир в штатском. Подошел к Лодыжному, что-то проговорил ему на ухо. Капитан сник... Пожевал губами, хмельными глазами, глядя на уходившего Никифора. «Уходим!» Его бойцы дружно вскинули вверх стволы, разворачиваясь к минивену. Никифор поднялся на шестнадцатый этаж. Тарасов, входивший кругами по лестничной площадке, встал смирно. «Никто не входил?» — поинтересовался Никифор. «Никак нет, товарищ майор». «И не выходил?» — «Никак нет». Никифор убедился, что дверь приоткрыта, распахнул ее. принюхиваясь к пахнувшей в лицо волне запахов, в которой преобладали ароматы озона. — Ты что? — вышел из кухни Климчук. — Испугал. Забыл что-нибудь? — Не понял. — Что значит «забыл»? — Вышел и вернулся. — Шутки шутишь. Никифор умолк, сообразив, что произошел новый временной феномен. — Ага, ясно. И сколько меня не было? — Несколько секунд. — Петля. «Что?» — образовалась очередная хронопетля. Я успел слетать в контору и поговорить с шефом. Из кабинета выглянула Анна. «Вы действительно были у баринова?» «Разумеется, был. Попросил поддержки, потратил на весь вояж около сорока минут». «Тогда это обратная петля. Хотя времена не совпадают». «Почему не совпа... Никифор снова замолк, не договорив слова. «Очень просто. В квартире должно было пройти час двадцать, но в обратную сторону. А получилось, что время для нас как бы застыло». «Что произошло? Машина Истомина перестала идти с прежней скоростью?» «Кто ж ее знает?» — хмыкнул Климчук. «Надо проверить», — предложила Анна. «Каким образом?» «Вы пришли минуту назад». «Две». «Ну, две. Давайте подождем еще пять». — Выглянем и спросим Часового, сколько прошло времени по его часам. — Хорошо. Подождали, испытывая азарт и нетерпение. Никифор открыл дверь и вышел. На этот раз Тарасов повел себя, как человек, увидевший чудо. Чуть ли не подпрыгнул. — Товарищ майор! — Что такое? — Как вы там оказались? Вы же уехали полчаса назад. — Ты не обкурился? — хмыкнул Никифор. — Никак нет. — В таком случае ты просто переутомился. Продолжай нести службу. — Есть. Никифор вернулся в квартиру, закрыл дверь. Виктор и Анна смотрели на него выжидающе. — Я еще не приходил, — сказал Сомов ровным тоном. Климчук выпятил губы трубочкой. — Ты что? — Удалось, — сказала Анна. Она все поняла. — По идее, я должен быть через пару минут. — Но ты уже здесь? — нервно воскликнул Виктор. — Самому интересно, как эта петелька оборвется, — Никифор хохотнул. — Буду знакомиться с самим собой. Однако никто в квартиру не вошел ни спустя пару минут, ни спустя десять. — Выгляни еще раз, — посоветовала Анна. Никифор двинулся было к двери, но остановился, задумавшись, заглянул в кабинет. Люстра продолжала шипеть молниями размером с ноготь, изредка постреливая длинными искрами. — Нет, рано. Нам все равно придется ждать те же четыре часа, чтобы выйти из квартиры сразу после Истомина, который вышел в восемь утра. Внезапно мысли вывернулись в иную плоскость. — Черт, а ведь придется таки выйти раньше. Спутники вопрошающе уставились на него, и следователь добавил. — С чем мы будем лечить Истомина, когда встретим на автобусной остановке? Надо же будет купировать приступ. Об этом я не подумала, призналась Анна. Не переживайте, встрепенулся Климчук. Если стомин болел, у него должно быть полно сердечных лекарств. Ищем, отреагировал Никифор. Если не найдем, навестим ближайшую аптеку. Анна вернулась в кабинет. Виктор начал обшаривать столы и комоды во всех комнатах. Нашел! раздался через минуту из спальни его торжественный возглас. Тут в тумбочке у него целый склад. Никифор поспешил к нему. Ящики в обеих тумбочках в спальне были выдвинуты, открывая для обозрения нутро. Пахнуло лекарственной химией. Корвалол, кардиомагнил, нитросорбит. Виктор начал перекладывать пузыречки, тюбики и обладки. Корди... Кардиобиметазон. Первый раз слышу. Попроси Анну найти в сети препараты от гипертонии и остынии. «С собой он лекарства не носил?» Никифор вспомнил о пластиковом пакете с личными вещами умершего, переданном ему в морге медэкспертом. «Что бы я без тебя делал?» — проворчал он, пряча в глубине души досаду на самого себя. Пакет лежал на холодильнике. Никифор вытряхнул из него на стол содержимое и обнаружил небольшую пластинку с таблетками. Это был нитроглицерин. «Ага, что я говорил?» Обрадовался Климчук. «Все равно проверьте с Аней». Вернулась идея выйти из квартиры для проверки собственных временных вычислений. Сомов находился в обители физика уже больше десяти минут, а снаружи, по расчету, если время в самом деле двигалось в квартире назад в два раза быстрее, оно должно было отступить на те же десять минут назад. Но существование странных хронопетель... Могло опровергнуть гипотезу и тогда пришлось бы по-новому пересчитывать моменты возникновения ситуации, в том числе и момент смерти Истомина. Подождав еще немного, из кабинета доносился голос Климчука, обрадованного возможностью прямого общения с красивой женщиной. Следователь открыл входную дверь. Тарасов курил, стоя у окна. Оглянулся на открывшуюся дверь, а торопело вытянулся. Никифор кивнул ему, как будто до этого не видел. «Сколько на твоих...» Часовой глянул на часы. «Четырнадцать тридцать пять». Никифор закрыл дверь. Из кабинета выскочил Виктор. «Ты выходил?» «Узнавал время снаружи. Сколько там прошло?» «Точно по нашим прикидкам. Здесь прошло около четырнадцати минут, там всего семь. То есть я выглянул еще до того, как выходил перед этим». «Как отреагировал Тарасов?» «Обалдел!» Климчук фыркнул. И «Еще бы! В течение нескольких минут ты появлялся перед ним трижды, каждый раз в ином положении. Не догадался спросить, как давно он стоит на охране?» «Группа Марина прибыла в 13.15. А когда ты вернулся от Баринова?» «Без четверти три. Я заметил время в коптере». Никифор посмотрел на циферблат. «Сейчас мои показывают без пяти пять». Тогда получается нестыковка. Не то мы неправильно рассчитываем время, не то в квартире время пульсирует, идет рывками, то останавливается, то начинает бежать. Петли? Да какие там петли? Не слишком немного петель образуется? Нет, что-то здесь не так. Лемчук вернулся в кабинет. Я слышала, отозвалась изрядно уставшая женщина, поворачиваясь к мужчинам. Никак не доберусь до конца. «О чем вы спорите?» Никифор заметил, как от движения руки оператора по люстре метнулись электрические змейки. «Аня, вы ничего не меняли в программе машины?» Только попыталась найти софт запуска. «Не может от этого программа дать сбой». Анна озабоченно посмотрела на экран, на клавиатуру, на свои пальцы. «Нет, наверное. Если только случайно». «Боюсь, комп отреагировал на ваши действия, после чего произошел сбой». «Как минимум дважды», — добавил Виктор. «Наши цифры не стыкуются». «Неудивительно, в таких вещах трудно не ошибиться». «Допускаю, ошибки возможны. Мы не были готовы к хронометражу событий, однако здесь действительно кроется загадка, почему не совпадают недавние события. Если накопитель отреагировал на ваши манипуляции, это одно». Если машина дала сбой сама, это другое. Что, если она вообще отправит нас в прошлое? Климчук издал смешок, ткнув пальцем в пол, будто прошлое там и находилось. Или, наоборот, в будущее. Палец капитана указал на потолок. — Не паникуйте, товарищи следователи, — улыбнулась Анна. — Даже если накопитель вообще перестанет работать, ничего особенного не произойдет. Мы просто вернемся в единый поток времени. «А если он все-таки закинет нас в будущее?» «Тогда мы спокойненько переживем намеченный стойменным апокалипсис», — с мрачной шутливостью проговорил Никифор. Анна засмеялась. «Не поняла, пессимист вы или оптимист?» «Могу успокоить. Энна Копитель — не машина времени в прямом смысле этого слова. Она не перемещает путешественника во времени, но изменяет скорость роста энтропии». — Что, тем не менее, ведет к изменению скорости течения времени, — пожал плечами Виктор. — Не напрямую. — Какая разница? Время в квартире Истомина идет назад, создавая кучу парадоксов. А мы даже не знаем, что нас ждет впереди. — В чем ошибся Истомин? Что он запустил и не смог остановить? Анна по обыкновению смущенно наморщила складочку на переносице. — Скоро выясним. Когда нас разнесет на атомы? — Не изгаляйся, — хмуро сказал Никифор, — что-нибудь придумаем. Хотя меня тоже тревожат нестыковки событий. Куда делся тот первый я, что вошел в квартиру до моего выхода из нее? Ведь это так выглядит. Если я выйду отсюда минут через тридцать, не встречу ли я себя самого, еще не вернувшегося от Баринова? Кабинетом завладела тишина. — Позвони ему, — предложил Климчук. «Зачем?» «Пусть сообщит показания своих часов. Заодно узнаешь, приходил ты к нему или нет. Кстати, объясните мне, почему проходят радиосигнал и мобил, если мы находимся по отношению к Большой Земле где-то в другом времени?» Никифор встретил задумчивый взгляд Анны. «Хороший вопрос», — кивнула женщина. Никифор взялся за айфон.